Глава 272. Небо над головой оставалось немым, от жары по спине стекали капли пота, а впереди простиралась дорога, по которой мне предстояло доехать в поселок старателей. Ну как дорога? Едва видимые глазу колия, почти неотличимые от того, что дорогой не являлось. Таура шел ровно сквозь выжженную дотла степь. Я старался смотреть только вперед, чтобы бескрайний унылый пейзаж. не засосал меня окончательно. Песок хрустел под копытами тяжелого быка, сухой воздух дрожал над землей, пропитанный запахом горячего шлака и пыли. Иногда порывы ветра приносили с собой привкус горечи, похожий на запах тлена. Еще одна особенность здешних неприветливых земель. Я все время держал головорез под рукой, и хотя рядом не было ни души, кровавая пустошь умеет преподносить фатальные сюрпризы. Здесь каждый унылый куст может обернуться смертельной опасностью. Тягостная дрема подкралась незаметно. Однообразный стук копыт укачивал, словно колыбельное. Я попытался встряхнуть сон, но слишком мало спал прошедшей ночью, так что провалился в тяжелое, беспокойное забытие. Сон снова вернул меня на поле боя. Трон Вечности висел над нами, будто насмешливо глумился над тем, как мы перемалываем друг друга в кровавую кашу. Мои люди, те, кто тогда со мной прошел через адские атаки, стояли плечом к плечу, дожидаясь команды. «Легионеры, в атаку! За мной!» Мой голос прозвучал неожиданно громко, как взрыв. Они поднялись, как один, плечом к плечу. Блеснули примкнутые штыки. Мы бросились на врага. Мандиры в пятнах засохшей крови и пыли. Мы сражались за Аркадон. И тогда казалась победа, Все, что нас ждет. Но стоило мне оглянуться, как вместо ликования увидел трупы своих союзников и врагов. Мертвых было пугающе много. Сцепив зубы, я шагнул к следующему видению. Лорд Альтара сидел на стуле с высокой резной спинкой и спокойно смотрел на меня. От него зависел исход трибунала. Он пристально сверлил меня взглядом из-под кустистых бровей. Каменное лицо не выражало ничего, кроме скуки. На мне почему-то оставался тот же запачканный кровью мундир. Рана от кинжала на лице открылась, кровоточила и горела болью. — В отставку! — громыхнул неестественно громкий голос Альтары. эхом раскатываясь внутри моего черепа. Я хотел возразить, но мог только беспомощно моргать. Барабанный бой пульса в ушах мешал мне это сделать. Во рту стоял привкус меди. Глаза открылись. Таура своим мерным тяжелым шагом выдернул размягшие от жары сознание из тяжелой дремоты. Я видел, как по обе стороны едва заметной колеи вытянулись шеренги убитых мной людей. Они были в изодранных мундирах. Свои и чужие. В тусклом свете далеких умирающих и глучей они казались сломанными марионетками. Приступ ужаса заставил балансировать меня на грани безумия. Шеренги этих изувеченных мертвецов печально махали мне след. А Таура нёс меня между ними, словно не замечая покойников. Ну да, он и не мог их видеть, ведь они явились ко мне. Вся эта картина смотрелась бы нелепым мрачным фарсом, не будь она такой жуткой. Резкая тряска вернула меня в реальность. Мой Таур оступился, и я, едва не вывалившись из седла, успел ухватиться за черную гриву. Ноги судорожно сжали бока животного. Я проснулся весь в холодном поту. На губах солоноватый привкус мелкодисперсной пыли. Словно рассерженный рев гигантского волка Фенрира, совсем рядом раздался грохот. Первая молния разорвала тучи и ослепительным зигзагом ударила в каких-то полукилометрах от меня, осветив пустошь яркой вспышкой. Вспыхнуло невысокое, все перекрученное деревце. Через короткое мгновение вновь громыхнуло, и небо словно располосовало само себя. Порыв ветра чуть не сдернул меня с седла, а дождь хлестнул по лицу, слепя глаза. Я инстинктивно втянул голову в плечи, пытаясь уберечься от ледяных потоков. А оказалось лишь, что вода заливается и за воротник, и за отвороты сапог. В такие мгновения будто чувствуешь себя крошечной букашкой перед всемогущей силой стихий. «Да что в тебя!» — выругался я, вглядываясь в окружающий мрак. Ни единой скалы, ни единого деревца, за которыми можно было бы укрыться. Молнии, вой ветра хозяйничали в кровавой пустоши и кружили свои темные танцы, расцвеченные яркими вспышками. Я чувствовал, как шкура Таура ходит ходуном под моими бедрами. Животное боялось не меньше, а может и больше меня. Пришпорив своего старичка, бросил Таура рысью вперед. Вся одежда промокла через несколько мгновений этого царь-ливня. Мокрые пряди волос липли к лицу. Воду из глаз приходилось буквально вытирать тыльной стороной ладони, чтобы хоть что-нибудь видеть. Но это было иллюзией. Потоки ледяной воды, низвергавшейся с небес, неостановимым потоком, снизили видимость до нескольких метров. Я искал хоть какое-то строение, пещеру, обломки скал, что угодно. И вдруг среди слепящего света молнии различил вдалеке темный силуэт. Я не поверил глазам, но нужно было проверить. Это вполне могло быть обманом зрения в шторм, но выбора у меня не было. Выяснилось, что это старая покосившаяся хижина, прижавшаяся к холму. Да и хижиной назвать было сложно. Стены сложены из грубо тёсанных камней, крыши, часть стены поросли дёрном, виднелись гнилые остатки коробки окна. Камни-вкладки стены выглядели куда как солидно, уж точно не меньше нескольких тонн в каждом. это здание давно заброшено и поросло карликовым кустарником на крыше я спрыгнул седла вытянул ладони лоб и приглушив ругательство потянул за поводье таура нервничал бил копытами повязкой грязи пытался тряхнуть головой чтобы сбросить воду с гривы но подчинился еще секунда и странная мысль посетила голову не похоже это на людское жилье высокий дверной проем будто созданный для фигуры анатомии отличной от человеческой Мне показалось плохой идеей прятаться в жилище, которое могло принадлежать как дикому восходящему, так и иному мутанту. С другой, хижина выглядела заброшенной. Но не мне сейчас перебирать варианты. Гроза бесновалась, как разъяренный зверь, давила на уши раскатами грома. Я ввел Таура внутрь, прикрыл дверь. Вдохнул. Легкий запах плесени и никаких посторонних запахов. Крыша хижины спасала от дождя. Это все, что было мне сейчас нужно. Оглядевший заметил, что здесь есть еще одна комната, расположенная непосредственно в холме. Заглянул внутрь. Пусто. В остатке старого очага полетели обломки мебели. Вскоре нас со старичком согрел веселый огонек костерка. Снаружи продолжала бесноваться Настя, но во второй просторной комнате, кем-то заботливо вырубленной в недрах холма, было почти тихо и даже Да, уютно. Давай, сушиться! предложил я. Старичок фыркнул в ответ. Задав корм и определив у дальней стены, расседлал и стреножил свое животное. Закончив с этими заботами, пора было заняться самим собой. Через 20 минут я в одном нижнем белье уже повесил над костром котелок, чтобы вскипятить воды для эфока. К своему удивлению я обнаружил, что камень оказался и не камнем вовсе, а какой-то невероятно плотной разновидностью гриба. Это я понял, когда заметил необычную губчатую структуру стены и отклопнул от нее маленький кусочек для анализатора. Прибор попыхтел и выдал этот неожиданный результат. Сумрак снаружи вскоре сгустился так, что наступил кромешный мрак. Видимость от этого не улучшалась. Внутри обзор стал совсем уж никудышним. Из-за этого складывалось впечатление, что мы со старичком одни во всей Вселенной. Но мы были сыты, нам было сухо и тепло. Одиночество меня сейчас не тяготило, а воспринималось благом. Не забывая об осторожности, вызвал Маблана из руны. объяснив ему, что старичок — это не еда, а наш союзник, отправил Колчака побродить вокруг нашего убежища в поисках опасностей. Существо руна транслировало свое полное удовлетворение такой погодой. Двигался он неторопливо, с частыми остановками, во время которых напрягал слух и обоняние. Потому гулял довольно долго и с удовольствием. Искал тщательно, но никого не нашел. Все живое попряталось от разбушевавшейся стихии.